Они въехали в крепость, когда солнце склонилось к закату. Обычно шумные вечером улицы на сей раз были погружены в тишину. Лавки торговцев закрыты. Какое-то запустение вокруг. Город устрашен. Он сжался, он забился в конуру. Шерембек, все заботясь о безопасности Бабура, ехавшего впереди, дал Нукерам знак окружить его. И сам начал обгонять мирзу. Опять Бабур почувствовал себя в плену, в объятиях смерчи. Перед глазами снова начали кружиться кони и люди, щепки в вертящемся воздушном столбе. И опять Бабур бросился вперед, пришпорил коня, вырвался из кольца. Шерембек попытался повторить маневр, поехать хотя бы рядом с Бабуром. Кто увидит, пусть увидит. От злого взгляда он убережет племянника. Но Нуян Куклодаш схватил его коня за повод. «Господин, оставьте, пусть Амир Зада едет впереди. Пускай народ видит наследника престола, пусть люди успокоятся. Вон они, припали к щелям в окошках, пусть узнают про клевету смутьянов. А если бунтовщики из какой-нибудь щели пустят стрелу, не осмелятся». Так Амирзада хочет быть впереди. Его Аллах бережет. Всадники с Бабуром во главе подъехали к арку. Главные ворота цитадели распахнулись. Хаджа, Абдулла, Касымбек, придворные военачальники вышли навстречу. Спешившись, Бабур поздоровался с учителем. Душа подростка расслабла, и слезы покатились по щекам. Хаджа Абдулла прижал бабура к груди. Надо бы поддержать, обласкать мальчика. Ну да, мальчика, но и наследника престола. Беки и слуги смотрят. Хаджа Абдулла прослезился, но быстро взял себя в руки. «Нет предела нашему горю мой Амирзада», — сдержанно сказал он. «Теперь вся наша опора и защита — это вы». Кто-то из беков выступил на два шага вперед, громко перебил Хаджу Абдуллу. «Амирзада! Мы все, беки, готовы служить вам!» Голос Бабура все еще дрожал, когда он ответил «Благодарю!» Как раз в это время все въезжали толпой в арк. К группе беков присоединился Якуб Бек. Прослышал о возвращении Бабура и примчался сюда, чтобы отвести от себя всякие подозрения. Раньше, когда столица государства находилась в Андижане, трон стоял в Зимнем дворце, который и был сердцем крепости. Когда столицу перенесли в Ахси, этот дворец с мраморными лестницами, золоченными росписями, постепенно терял великолепие. К приходу Бабура по распоряжению хаджи Абдулы На дворцовых лестницах расстелили богатые ковровые дорожки. Возвышение, на котором раньше блистал трон, тоже было накрыто дорогими туркменскими коврами. В зале приготовлены мягкие курпачи. Бабур, ступая по ковровой дорожке цвета фиалки, закашлялся. Горло совсем пересохло. Так и не отдышавшись, занял шахнишин возвышение все расселись. Хаджабдулла прочитал молитву по покойному повелителю миррзе у маршейху. О Аллах, прими его в рай! хором воскликнули беки. На лицах обращенных бабуру читались соболезнования и печаль. Уважаемые господа, топы государства начал Хаджабдулла. Если б не заботы войны, Неотложные заботы мы провели бы обряды поминовения. Вахси повелителя похоронили достойно его славе и высокому положению, то есть с великими почестями. Но нам в дни, когда враги у ворот Андижана, выпало иное дело, как первейшее, вручить без промедления судьбу государства в руки наследника престола, нового нашего повелителя. Якуб-бек раньше прочих подхватил эти слова. «Вы предложили мудрую меру, мой пир. Тотче же следует провозгласить благородного мирзу Захериддина Мухаммада Бабура законным властителем Ферганы». Бабур бросил на Якуб-бека быстрый взгляд. Мягкость и покорность в голосе, волнение, так и написанные на лице, даже улыбка щербатого рта, все понравилось скованному жаждой и тревогой подростку. Все знали, что Якуб бег из самых влиятельных могольских беков Среди сокровенных мечтаний пылкого бабура было и такое. Унаследовать когда-нибудь отцовский трон возглавить всех его беков и вести, как подобает истинному правоверному воину и мужу, победоносные действия против врагов. И вот нет отца, а хитрый Якуб-бек смягчает горечь утраты. После Могола и другие беки различного корня друг за другом называли Бабура властелителем Ферганы. И его мечта, словно полный месяц, выходила из-за туч, его сердце вдруг забилось радостно, а несчастья, обрушившиеся на него смерчем, и физические страдания, которые он переносил, будто отдалились куда-то. Да, он, Бабур, станет могучим властелином, воле которого беспрекословно повинуются тысячи и тысячи. Он любил представлять себя полководцем. Как прапрадед Амир Тимур, Бабур слышал о его жестокостях и вовсе не хотел повторять их. В памяти людской надо оставлять не раны, а удивление доблестью воинской. Не жестокости предка, а блестящие военные победы увлекали его. И еще могучая воля. Властное имя, которое приводило в трепет всех своенравных беков. В двери шмыгнул, суетливо кланяясь, Узун Хасан. Мой Амир Зада, пощадите своего раба, который не мог встретить вас лично. Я был занят неусыпной охотой за смутьянами, распространяющими в Андижане ложные вздорные слухи. Сейчас вот притащил одного их главаря. Бабур встрепенулся. — Главарь? Кто он? Приведите. Все глаза обратились к дверям. Якуб-бек побледнел. Неужели попался Ахмат-танбал? Тогда их тайна будет раскрыта. Растерянно поводил он глазами по стенам. Окошечко было мало и далековато от места, где сидел тучный бег. Нет, отсюда бегством нельзя спастись. В этот миг из-за дверей донесся густой бас. «Развяжите мне руки, я не виноват!» «Слава Аллаху!» — обрадовался Якуббек. «Это не голос Ахмада Танбала!» Два нукера ввели в зал толстого и рослого человека в белом яхтаке. Яхтак — длиннополая рубашка. «Вах! Дервиш Гофф! Воскликнул Якуб-бек, и многие беки воскликнули за ним следом. Этот человек верховодил андежанскими мирабами. Широкую свою шею он, словно бык, держал вперед выгнутый, поэтому и прозвали его гов Бык. Мираб – распределитель поливной воды. А дервишем его прозвали за постоянную готовность поддержать бедняков, Они угодны Аллаху, — говаривал Гофф. Хотя Андижанский арк снабжали водой целых девять арыков, воды из-за полива множества садов не хватало в летние месяцы. Беки пытались вытеснять голодранцев из очереди на воду. Но Дервиш Гофф смело становился на сторону бедняков. «Ты бег для себя самого, — бег, — говаривал Гофф, — а перед Богом все равны. И простолюдины, понятно, поддакивали ему. А беки ненавидели. Особенно же Узун Хасан, давно затаивший на бы злобу. Гервиш Гоф со связанными за спиной руками поклонился сначала Бабуру, затем сидевшему чуть поодаль Хадже Абдуля. «Будьте справедливы, Амир Зада», — сказал он с достоинством. «Я не смутьян, уважаемый пир». На базаре один нукер сказал мне. Повелитель в пьяный свалился с обрыва и убился насмерть. А Мирза Бабур, боясь врагов, сбежал в Алатау. Это клевета! Бабур вспыхнул, как порох. Что это клевета, я узнал потом. Я никому не передавал услышанное от нукера. А Мирзада, пощадите меня! Дервиш Гов шагнул на два-три шага вперед и стал на колени. Я знаю, я уверился в том, что это клевета. Ваше лицо благородно, оно не похоже на лицо трусов. На базаре же, когда народ разбегался, запирал в страхе лавки, я, каюсь, растерялся.